Я грубо нарушаю какие-то очень важные внутриплеменные установления. Вы думаете, что было бы правильнее отдать его в руки приехавших за ним шаманов, спросил Олмкин. Нет, и это не было бы решением, пожал плечами Амнсен. Посмотрим, что будет дальше. Единственное, что пока могу сказать, за многие годы своих арктических путешествий я никогда не оказывался вовлеченным в такие дела. Самое удивительное, что Алексей Першин, может быть, окажется прав. Русская революция так или иначе скажется не только на течении мировой истории, но даже на наших с вами судьбах. Во всяком случае, что касается кого-то, то на его жизни эта революция сказалась уже тем, что сохранила ему жизнь. Ведь в другое время бедного Кагода уже давно бы увезли и умертвили либо по дороге, либо в его родном стойбище, заметил Рэнн. Пока шёл этот разговор, Кагод сидел в своей каюте у маленького откидного столика возле иллюминатора и рассматривал свои записи чисел. Он снова чувствовал странные волнения, посещавшие его в последние дни, когда он задумывался над великими множествами, которыми повелевал лишь с помощью кончика кандаша. Что можно сравнить с неохватываемыми разумом числами? Первое, что приходило в голову звёздное небо. Звёзд, конечно, бессчётное число, но при известном терпении и сноровке даже их можно сосчитать. Можно, наверное, сосчитать и комаров в летней тундре. Когда они тучами висят над пасущимися оленями число людей в мире, видимо, тоже достаточно велико, как можно заключить из разговоров в кают-компании. Представление о великом множестве дают и рыбные косяки, и галька на обнажившемся от воды берегу моря, и песок и падающие снежинки, и всё же какое оно конечное число, ведь ей же оно это число не может же быть чтобы его не было это вопреки разуму это число конечно должно обладать магическими свойствами тот кто его узнает постигнет не просто число а нечто большее может быть обретёт особую силу проницательность мудрость узнает источник человеческого счастья высшую справедливость словом всё о чём мечтает человек Конечно, можно удваивать и утраивать любое число. Об этом как год догадался. Однако магическое число, как он подозревал, состояло не в огромности выражения, а в конечности, завершённости самого процесса нарастания количества. Значит, для того, чтобы найти это число, надо идти осторожно. шаг за шагом, прибавляя единицу за единицей, чтобы не упустить то мгновение, когда высветится это магическое число. Кагод принялся писать. Он располагал числа в столбик, а чтобы сэкономить пространство, разделил страницу вертикальной линией и, закончив один столбик, рядом начал другой. Это была монотонная И изнурительная работа, но высокая цель светила где-то впереди, время остановилось, перестало существовать.